то есть за целый год. Мне пришлось действовать с крайней осмотрительностью, чтобы рассеять подозрения в безумии. Меня преследовали воспоминания о законе, о двух мёртвых моряках, о засадах в тёмном лесу, о теле, найденном в тростнике. И, как это ни странно, но с возвращением к людям вместо доверия и симпатии, которых следовало бы ожидать,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 «Я знаю, что всё это моя фантазия, что мужчины и женщины, которые окружают меня, действительно мужчины и женщины. Они останутся такими всегда, разумными созданиями, полными добрых стремлений и человечности, освободившимися от инстинкта. Они не рабы какого-то фантастического закона и совершенно не похожи на звер-людей. Но всё же я избегаю их».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 Их голоса проникали сквозь окна. Запертые двери были непрочной защитой. Я выходил на улицу, чтобы переломать себя, и мне казалось, что женщины, как кошки, мяукали мне вслед. Кровожадные мужчины бросали на меня алчные взгляды. Истомлённые, бледные рабочие с усталыми глазами шли мимо меня быстрой поступью, похожие на раненых, истекающих кровью животных. Странные, сгорбленные и мрачные, они бормотали что-то про себя и, не замечая ничего этого, шли, болтая, как обезьянки-дети. Если я заходил в какую-нибудь церковь, мне казалось, так сильна была моя болезнь, что и тут священник бормотал большие мысли, точь-в-точь, точь, как это делал обезьяна человек. Если я попадал в библиотеку, склонённые над книгами люди — Казалось, мне подкарауливали добычу. Особенно отвратительно для меня были бледные, бессмысленные лица людей в поездах и автобусах. Эти люди казались мне мертвецами, и я не решался никуда ехать, пока не находил совершенно пустой вагон. Мне казалось, что даже я сам неразумное человеческое существо, бедное больное животное, терзаемое какой-то странной болезнью, которая заставляет его бродить одного, подобно заблудшей овце. Но, слава богу, это состояние овладевает мной теперь все реже. Я удалился от шума городов и людской толпы. Провожу дни среди мудрых книг, этих широких окон, открывающихся в жизни, освещенных светлой душой тех, которые их написали. Я редко вижу незнакомых людей и веду самый скромный образ жизни. Все своё время я посвящаю чтению и химическим опытам, а в ясные ночи изучаю астрономию. В сверкающих мириадах небесных светил, не знаю, как и почему, я нахожу успокоение. И мне кажется, что всё человеческое, что есть в нас, должно найти утешение и надежду в вечных, всеобъемлющих законах мироздания —